Параграф 5. Закон Паретто. Использование принципа 80 к 20 при организации планирования личного времени. Суть принципа состоит в том, что небольшая доля причин вкладываемых средств или прилагаемых усилий отвечает за большую долю результатов получаемой продукции или заработанного вознаграждения. Иными словами, 20% усилий дают 80% результата а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Таким образом, около 4,5% или 80% приложенных усилий и затраченного времени не имеют к получаемому результату почти никакого отношения. Очень часто это не совпадает с нашими ожиданиями. Как же так? Столько времени потрачено, а результат почти неощутим. Впервые обратил внимание на эту закономерность итальянский экономист Вильфредо Парето, который в 1897 году изучал распределение материальных благ и доходов между работающим населением. Паретто обнаружил, что незначительное меньшинство получало основную часть от общей суммы доходов или имело преобладающую долю материальных ценностей. При этом пропорция распределения оставалась почти одинаковой во все периоды времени и во всех странах. В современную эпоху закон Парето получил широкую известность под названием «Принцип 80 к 20». Использование принципа Парето. В 1963 году специалисты компании IBM обнаружили, что около 80% компьютерного времени тратится на обработку всего лишь 20% команд. Системное программное обеспечение было немедленно переделано так, чтобы чаще всего используемые 20% были наиболее доступны и удобны для пользователя. Благодаря этому компьютеры компании IBM стали более эффективными и быстрыми в большинстве приложений, чем компьютеры конкурентов. Обойти соперников на рынке IBM позволило использование принципа Паретто. Он позволяет разделить все дела и задачи на две категории и в первую очередь заняться теми, которые обеспечивают наилучший результат. Этапы использования принципа Парето. Этап первый. Выберите те из своих дел и задач, которые для вас являются самыми результативными. Это напрямую зависит от намеченной цели. Так, если она состоит в том, чтобы окончить институт и получить диплом, то ответьте себе на вопрос, реализация каких задач поможет вам приближаться к своей цели? Это и будет тем критерием, по которому мы будем определять приоритетные задачи. Этап 2. Составьте список задач на день с учетом выбранного критерия и важности каждой из них для достижения желаемого результата. Начав список с самого важного дела, остальные расположите в порядке убывания их значимости. Этап 3. Проверьте наличие всех необходимых ресурсов для выполнения работы по приоритетным задачам. Этап четвертый. Используйте правила бюджетирования времени на задачи разного типа. На дела категории А и Б планируйте 60% своего рабочего времени. Из оставшихся 40% выделяете примерно 20% времени на работу с делами категории С, необходимые телефонные звонки, электронная почта, выполнение регулярных задач и так далее оставляйте 20% времени на непредвиденные, внезапно возникающие обстоятельства и дела. Используя принцип Паретта и успешно применяя его для расстановки приоритетов в своих задачах, мы можем быстрее достигать намеченных целей и получать высокие результаты, затрачивая при этом минимум сил и времени».